Часть вторая. Храм Святого Волка. Туман стелился по лесу полосами, огибая деревья и клубясь в предрассветном сумраке. Через истёртый от времени камни дороги кое-где пробивался мох. Стояла тишина, нарушаемая лишь писком лесных крыс, миниатюрных, незаметных зверьков, в мизинец величиной. Тревожно шевеля длинными усами, Они вслушивались вставший редким в этих местах стук копыт. Копыта глухо звучали, наполняя мерным тяжелым голом лесную тишину, все ближе. Вот и ведь конь вышел из-за поворота мягко и плавно. Крысы испуганно спрятались за камнями. Таких гигантских лошадей они не видели никогда. Двух девушек на спине могучего скакуна почти не было видно. Они сидели, прижавшись друг к дружке, под чёрным тяжёлым плащом. Крысы, не выдержав, прыснули в разные стороны от испуга. Чёрный конь, понукаемый всадницами, зашагал быстрее, потом остановился у ручья и, наклонив голову к воде, стал пить. — А я думала, что он ничего не ест и не пьёт, — удивилась Тама, спрыгивая с высокой спины и растирая уставшие от езды ноги. Я сама не знала. Таша с интересом рассматривала расширяющиеся, словно меха, бока коня. «Я должен был его напоить», всплыли в памяти слова Ану. Вспомнив некроманта, девушка непроизвольно дотронулась до спрятанного под корсажем свитка. «Как думаешь, за нами гонится?» с тревогой поинтересовалась Тама, обходя вокруг пьющего таксу. и опускаясь на колени у воды. «Думаю, да, поэтому нам не следует задерживаться», резюмировала принцесса, заглядывая в чёрную водную гладь, словно в зеркало. Оттуда же глянуло её обеспокоенное, осунувшееся лицо. «Думаю, в покое нас не оставят». «Да уж», — согласилась пастушка. «Надеюсь, Нанги удалось сбежать», — тут же добавила она тихо, с грустью. «Черныш — быстрый конь!» — уверила подругу Таша. «Очень быстрый! Он так обогнал, не говоря уже о королевских жеребцах!» «Таша, ты и правда не жалеешь о том, что убежала?» Пастушка бросила на принцессу робкий взгляд. «Нет, что ты!» — твердо заявила та. «Ни о чем не жалею. А ты?» «И я!» — пожала плечами Тама. «Ни о чем!» Не желая расстраивать пастушку своими тревогами и волнениями, Таша старалась держаться уверенно и храбро. Убежав в панике из замка, девушка только теперь задумалась о том, что делать дальше, и никаких подходящих идей и мыслей в ее голове пока не возникло. Беспокоило то, что Тама, как верная подруга, беспрекословно отправилась вместе с ней. Из-за этого Ташу терзали угрызения совести. Собрав все мужество, Принцесса приняла, наконец, решительный вид. «Надо спешить!» — она погладила по шее оторвавшегося от воды коня. «Хоть мы и получили фору, думаю, погоня не заставит себя ждать!» Сбежав из деревни, девушки, не останавливаясь на привалы, скакали пять дней. Они спали прямо в седле, страхуя друг друга. Потерять больше минуты на отдых было страшно. Враг наверняка уже устремился по пятам. Загадочный черный конь со странным именем Такса, казалось, не уставал вообще. И это был первый случай, когда он остановился и захотел пить. По дороге путникам никто не попадался. Извилистый, мощеный камнем путь шел на скалы. И юная принцесса поверить не могла, как раньше по нему умудрялись ходить караваны. Лес старый. скрюченный, уставший цепляться за неровную поверхность мощными, как щупальца, осьминога, корнями, иногда открывался просветами, позволяя кинуть взглядом неизмеримую, захватывающую дух, даль, тянущегося под скалами ельника. У беглянок замирало сердце, когда их исполинский скакун, аккуратно переступая могучими копытами, преодолевал очередной мост через ущелье. Крошечные, древние мостики совсем не внушали доверия. Однако деваться было некуда. Глядя в уходящую вниз пустоту, Таша считала лошадиные шаги в ожидании того, когда они спустятся с моста на другой стороне ущелья или бурлящей горной речки. Уставшие и грязные, в нестиранных, перепачканных платьях девушки так и не рискнули вымыться в ледяной горной стремнении. Наконец, лес поредел, а скалы поднялись ещё выше. Тропа сузилась и стала едва различимой. Перевалив через упирающийся в самое небо хребет, дорога пошла на спуск, открывая глазам широкую долину, подёрнутую невесомой дымкой сероватого тумана. — Похоже, мы в заперевалье! — облегчённо вздохнула принцесса, восстанавливая в памяти карту окрестностей и соседних областей, изображенную в одном из залов замка. «Далеко мы забрались!» Действительно, благодаря неутомимому коню они преодолели немыслимое расстояние. Закрывая глаза, Таша рассмотрела воображаемую карту. Вот Лаплава. На севере от него, чуть выше и левее, Малакка. что стоит на Большом торговом пути. Путь этот огибает замок севера и запада, проходя через соседний городок Воркс. На одной линии Салоплава вдоль границ королевства стоят другие свободные замки — Ларокка и Лабура. На востоке, насколько помнила Таша, находились лишь деревушки — Вилока и Замар. А дальше карта заканчивалась. Не может быть! Не поверила Тама. До да Заперевалия две недели пути. Не зря мы ехали без остановок. Успокоила ее Таша. К тому же срезали по старой дороге. Наверное, она короче. Что будем делать? Поедем в Велоку. Таша уверенно тронула коня вперед. По крайней мере там можно поесть и помыться. И выспаться нормально. хлопнула в ладоши, обрадованная тама